Двигаясь вслед за Шарскуном, второй по привычке впал в мечтательное настроение. Наола, звучало у него в голове. Наола, 90-60 на 90, не на 80. Да, дракона, троль с книжкой, волки-людоеды и папа, судя по всему, психопат. неплохое преданное для человека с неопределенным мировоззрением и склонностью к алкоголизму. Интересно, до какой степени близости они дошли с Рокардхом? Если это только идеология, тогда все в порядке. У меня есть знакомые фашисты, национал-большевики и гринписовцы. Их частная жизнь не интересует. Будем молиться, чтобы она оказалась жертвой каких-нибудь убеждений. Даешь фанатизм лекарство от одиночества. С другой стороны, зачем ей безвольный, аморальный типчик вроде меня? С другой стороны, такие это и любят. С другой стороны, будет в мой крутить. С другой стороны, я древнейший. С другой стороны, как выяснилось, это большой геморрой. С другой стороны, по-моему, я действительно уже влюбился, и все предыдущие соображения не имеют смысла. Тогда надо выработать тактику. Что может любить такая девушка? Все что угодно. Один ноль в мою пользу. Да, но она любит всех этих уродов. Один один. Хотя я тоже урод в своем роде. Два один. От размышлений его отвлек Скевин. Вот я иду и думаю, спросил он. Ты за девушку заступился и старушке помог с дровами. Что это так обязательно древнейшие делают? Редко, честно ответил Сергей. Слава рогатой крысе. Иначе нам не выжить, сказал Шерскун и тут же опять спросил. Тогда почему? Не знаю, снова честно ответил молодой человек. Вариант возрождаться через 5 минут после смерти очень расслабляет. Так не все возрождаются, открыла ему глаза крыс. Только герои. Вот что означали слова Наолы по поводу волков-героев, понял Сергей и уточнил. Ты хоть герой? Я ещё ни разу не умирал, грустно признался Шерскон. Но очень боюсь, что нет. А я ещё больше заинтересовался второй. Та же непонятно, как у вас там у древнейших, ответил Скевен. Думаю, должен Это не самое смешное, что я услышал за последнее время. Задачился Сергей и предложил: "Тогда будем осторожнее". Слава рогатой крысе поддержал его порыв крыс. "Но она правда рогатая?" ехидно спросил второй. "Не кощунствуй", строго осёк его шеркун. "Это не она, это он". "Ну «Да я серьёзно. Не знаю, я не богослов. Рогатая и рогатая". В общем, слава ему. Впереди показался овальный вход в перекрёстный тоннель. Смотри, правый по стене лапы Скевен очищают плесень на царапанной на камне каракуле. Maya Izik, Mae Podmidai Heymam, кордом белого волка. Это хорошо или плохо? Не понял Сергей. Это никак, ответил его спутник. Хотя вокруг много ворб камня, а значит, есть железные вагоны для переправки камня с Кейвин Блант в столицу Скейвинов и Эшен Блант, мой родной город. Там дядя Сникч, старый уже дядя Сникч, а его сын Шроч не любит ходить, он любит изобретать. Его посылали в столицу учиться. Умный Скейвин, но не сильный. Так ты кто не в столице живешь? Нет, там, во-первых, дорого, во-вторых, там правит другой клан.